Глава вторая Кровавой зарей осенила ордынскую сторону. Текла та заря, ширилась, расточая густоту свою, и тихо стыла на краю холодного русского неба, невольно напоминая об иных зорях, исполненных страха и горя людского. То было не зарево пожара, Нестрашные страшные оцветы сомнища вражьих костров, а заря. Она пришла как исцеление от долгих ночных дум, мягко влилась в резное оконце терема, перетакнулась со скорбным светом лампады и позвала к себе причистой багрянницей рожденного дня, неизреченной радостью бытия. Дмитрий... Великий князь Московский будто от камня оторвал голову, от пухового взголовья, и, чувствуя неприятную тяжесть во всем теле от бессонницы, осторожно вынулся из-под беличьего одеяла. Евдокия не проснулась. Правда, в этот час он заботился не о ней, а о сущем младенце Данииле, которого жена пристрастилась класть с собой. Да и как ты тукаришь, первенец? Князенок был еще мал, и в своем запазушном возрасте то и дело подмачивал родителям бока. С вечера он накричался, наломал руки и кормилице, и княгини, и вот теперь она спит крепко. Но по опыту он знал, что стоит только шевельнуться ребенку, мать встрепенется кошке подобно. Он призадернул шелковый полог, пусть поспят, и направился через отворенную дверь в соседнюю крестовую палату навстречу заревому свету. и ноги ступали по толстому половику, ражему в своем многоцвете, покрывавшему разом две широченные половицы терема. Такие половики любил отец, князь Иван. И Дмитрию по душе были они, выбитые вальками притеремных баб портомойниц на Москве-реке. Такие половики, мягкие, послушные, пахнут привольем подмосковного поля. Сравняться ли с ними ковры немецкие? Дмитрий подошел к оконцу, заслонив его широкой в отца спиной и надолго приник к ледяной соте. Там, внизу, за Москвой рекой за Великим Лугом, был уже виден монастырь Иоанна под Бором, и совсем близко, правее Рязанской дороги, темнело избами село Кадашово. Левее, за великим изгибом реки, завиднелся монастырь Андроньев. Чуть ниже Кардынской стороне проступил на краю зари Рождественский. Между ними темнели Слободы и небольшие села Ласточкины гнезда Подмосковья. Смотреть в эту сторону было сейчас отрадно и удивительно. С ордынской стороны целые посады, села и Слободы, а вот с Полуночной мало что ныне уцелело. Всю зиму чернели пепелища после нашествия Ольгерда. Этот огонь, пришедший с литовской земли, смел села Сущего Напрудское, Кудрино, что на реке Пресне, Михайловской на Яузе. Подобно Батыю, выжег Ольгерт Занеглименье, неожиданно напал, подгадал, когда войско московского князя было далече под началом брата, Владимира Серпуховского. Выжег все в ту роковую неделю и утек во своясе. Не решился ворок брать Кремль, не по копью пришлись новые белокаменные стены, да и войско Серпуховского вот-вот могло прищемить ему хвост. Так и утек нечестивец, упившись кровью христианской. И откуда нагрянула беда с немецкой стороны? Разве ждешь? Но Дмитрий понимал, что не просто себя потешить до коней размять, нагрянул Ольгерд. Он пришел на Русь, дабы смести престол московского великого князя. Возвеличилась и грозна стала Москва. И утвердить на старинном престоле Владимирском, главном престоле русских князей, зятя своего, тверского князя Михаила, а заодно и прихватить порубежные северные земли русские. Вот она, привада-то волчья. Вот зачем восемь дней и ночей горели посады, занеглименье, села, слободы. И чего ему, Ольгерду, не сидится? У самого житье не сахарное. То с западной стороны грозят, то восходная сторона нет-нет, да и помянет ему старые грехи. Вот и бьется Ольгерд между коварным немецким орденом и заносистым Псковым. Ни раз и ни два псковская повольщина бросала саху и громила замки немецкие и литовские. Кто попадет под горячую псковскую руку? Вот и хотелось неуемному Ольгерду, посидевшему в боях, разом поставить всех на место. Для того вошел он в тайный сговор с Тверью и с Ордой, но не так-то просто ныне сокрушить Москву. И все же горько было от того, что вольны, покуда недобрые соседи войти в его землю и чинить в ней погром. Горько. Вчерашний день ездил Дмитрий с малой дружиной, пасынков, по сожженным местам, и тесно было в груди нехорошо. Да коли же думалось, будет литься кровь на землю эту? И все стояли в глазах те дни, когда выла Москва по убитым, по угнанным в Аполлон, когда сносили воскудельницы, сиротские братские могилы, на платах да на плащах-мятлях тела христианские. Жили в родстве, умерли безродными. Кого вместе с семьей побили, кого в Аполлон увели. Вот и хранили в скудельницах за малую плату и без гробов от митрополита и от князя. Так-то на Руси повелось. Но обидней всего было Дмитрию, что и тут не обошлось без черной помощи тех же христиан. Смоленский князь Святослав, то ли от трусости, то ли добычу почуя, пришел вместе с Ольгердом, своих бил. Вот она погибель-то Руси. «Да коли терпеть? Избудет ли сие?» Едва не вслух вырвалось у него. Прикусил губу, уперся высоким чистым лбом в бревнину над оконцем, смял темную скобку волос, брошенную к правой брови, жарко дышал, хватая сосновый дух свежих бревен и понемногу успокаиваясь. Но душа не желала покоя. Да и сам он не мог отринуть гнев свой на смоленского князя, а с того перекинулся на рязанского Олега. Он дивился порой его изворотливости и ненавидел его тонкие лживые уста, бесстыжен и мигающий взгляд, уже в который раз клялся не доверять ему, хоть Рязань, нет-нет, да и выступала заодно с Москвой, и все-таки. Было что-то затягивающее в этом сокрытом ото всех гневе на князей меньших. Иные возлюбили прозывать себя тоже великими. Он не признавался себе, что любил иной раз разжигать в себе этот гнев на всех подряд, будто четки перебирал, и новгородцам тут доставалось, и псковичам и тем, коих недавно усмирил и привел под крестное целование на верность Москве и всем. Вот и сейчас душа была обуяна гневом на князя Михаила Тверского, гневом и стыдом. Гневом, потому что Михаил после бегства Ольгерда из-под Москвы, не дождавшись желанной победы и княжения великого, Кинулся в Орду последнее дело домогаться у хана ярлыка на престол Владимирский, великокняжеский, коим по дедине и вотчине отчине был он. Дмитрий, великий князь московский. Но и стыдно было Дмитрию в этих думах, стыдно за род свой, за то, что дед, Иван Калита, оклеветал в прежние годы соперника своего князя Тверского, нашептал на ухо хану при причерные мысли, и погиб Тверской князь в Орде, откуда многие не вернулись. Может, кровь-то невинная не дает покою ни Михаилу, ни ему Дмитрию? Хорошо бренному телу убралось в могилу, и нет его. А дела человеческие, добро и зло остаются на земле и незримо меж людей веками бродит, теням подобно. Что ему суждено будет оставить на сей земле? Медленно разгорался заревой свет, и также медленно неприметно слабел свет лампады, разовевшей в углу перед иконами древнего письма, спасенными при пожаре Кремля четыре года назад. Сколько было их пожарищ! А вот же стоит снова княжеский терем, и дворы боярские, стоят церкви каменные, псковским и новгородским подобные, причудно отекает Кремль, по холму новые, невиданные прежде белокаменные стены. Отныне за ними спокойно. Ольгерт испытал их неприступность но не давлеет ныне за стенами пребывать. Чего высидишь? Дмитрий тяжело отпрянул от оконца, будто матеры. Но это отдум. А дальше понес свое молодое, но крепко сбитое тело, легко упруго ступая по заскрипевшим под тяжестью половицам крестовой палаты. За плотной дубовой дверью послышался шорох. Он знал, что это спешно поднимаются боярские сыновья из гридни, дружины боярских отроков при князе. Потрои спят разом и мечи под головами. Не торопясь, надо дать им опомниться. Отсунул на двери засов, и босой прошел, держась половиков, через спальню гридников в трапезную, а оттуда на рундук. Походя отметил, что проворнее всех вскочил Захарка Тютчев, отрыг горячий, языкастый, да и дрочлив с товарищами. Ближние бояре не единожды советовали прогнать его от княжьего двора за дерзость, да как прогонишь, коли отец его недавно скончался от старых ран. Зашепталась гридня за спиной, зашикала, Кто-то меч уронил со взголовья, Кажись, сынка стромского воеводы, орехи квашня. Перья ощетинили, петушатся один перед другим. Кажут притворщики, что никто не спал, добрые отроки. На рундук из поварной подклети клети Подымался тонкий запах дыма И кисло-сладкий дух подошедшего за ночь теста. В полумраке дворовых углов уже кто-то шевелился. Конюшенная челядь должно быть. В одной половине конюшни ржание, неиволе любимое белое кобыла-ратница. В подольной стороне двора тихо поскрипели ворота. Челедные через них погонят коней на Москву реку поить и чистить. Ворот не видно с рундука, они за теремом гридницей. Там спит еще сотни добрых молодцев Кметей с начальником своим Григорием Капустиным. Кмети — переходная по возрасту ступень, от гридни к боярской дружине. У половины Кмети синяки на лицах, строг с ними Капустин. Недавно при дворе поставлен, старается. Слева над дубовой городьбой двора Над тесовыми обитыми медью воротами, что как раз выходит на Красное Кольцо, поднималась церковь Иоанна Лиственничка с колокольней. Сейчас там стоит неусыпный страж, глядит во все стороны, за реки, за поля, за луга большие и малые, за перелески, дубравы, за монастыри и села, за дальние слободы вдоль всех дорог. Вдоль Смоленской, Ржевской, Тверской, Дмитровской, Переославской, Великой Владимирской, Калужской, Рязанской и, понятно, Ордынской. Вдоль всех девяти: не покажется ли, откуда ворог, или нет где пожара, стоит страж и колокол над его головой с отвязанным языком тоже не спит. Лишь придремывает тихо позванивая порой на ветру. Заря выруменела купола еще трех церквей, Успения, Михаила Архангела и Спаса, что у ворот на торг. Где-то на соседнем дворе бился в конюшне горячий конь. Глухие удары копыт по бревнам разносились в прохладном майском утреннем воздухе. У бояр Беклемишевых построивших башню в Кремлевской стене у своего двора, распился петух, ему отозвался со двора гавшиных. Там в крепком дубовом подклете сидел три года назад князь тверской Михаил. Послушался тогда Дмитрий бояр советников, заманил Михаила хитростью, будто на совет добрый, а сам посадил его в подклеть, будто Татья пойманного в ночи. Нехорошо. Митрополита Алексея бояре подговорили: тот руку давал за Михаилову целость и честь. Но нарушил он Дмитрий и свое слово, и митрополитово поручительство приобидел. Вот и слушай, после этого бояр ближних. Нет, пора своей головой жить. Уж не отрок, ныне двадцати одного году отроду. Эй, кто тут? Михайла? Дмитрий наклонился с рундука. Я, княже. Голос у сокольничего, свежий, сочный, осанка гордая и телом ладен. Ничем князю не уступит. Грудью широк и плечами размашист. Росту хорошего, с князем они бровь в бровь и волосым оба темны. Бороды у обоих легкие, веселые, и обоим поровну лет. Любил князь, чтобы рядом был этот человек, близкий душе его. Если утром он знал, что там внизу на дворе ходит Михаил Бренок, ему спокойнее думалось на рундуке. Лучше гляделось на этот древний город на холмах, беспокойный, не всегда понятные даже ему, великому князю московскому, дружные, многострадальные, еще неясные в своей судьбе. Княже вели слово молвить. Бринок стоял внизу, запрокинув голову, обнажив сильную молодую шею, держал шапку в руке и смотрел с радостью во взоре, как спокойно, не ежась, стоит на прохладном майском ветерке князь, Стоит в одной нижней длинной рубахе, Положив по привычке крепкие руки на перила рундука. Молви! Нынче зима причудна была, княже. По желтому листу снегу навалила, На Рождество морозы ударили небывалые. Ольгерда поморозили. А потом все и стаяло напрочь. И хлеб жали неубранный ранее. Ныне поля вновь темны. И зверь повсюду на виду ходит. Мы же на ловах другой год не бывали. Ему бы только ловы звериные, рыбные птичьи. Ходил я за великий луг на Кадашовское болото. Птицы там всякой привелика. А коли дальше отъехать по местам нашим на тверской дороге? Тьма птицы весенней, княже. Чему весил Михайло? Еще не отойдя от своих дум, спросил Дмитрий. Птицы, говорю, пожаловала, охоту по ней править примило дело. Дмитрий потеплел взором. Вспомнились ему молодые забавы, птичьи рыбные ловы, облавы на волков, горячие медвежьи выступы из берлог. Давно ли было? И поныне душа тоскует. Тут память вывела опять на Бринка. Вспомнилось, как скакали они за волком. Княжеский конь чуть опередил коня Бринка. Князь оглянулся, толстенный сук, вот он у самой головы в трех локтях. И не сносить бы головы князю. Да Бринок вытянулся над шеей коня и, как молния блеснул, срубил тот сук с пути князя. Сажений пять проволокся сук на плече Дмитрия. Лет шесть тому, а не забывается такое. Вельми причудно затеет твоя Михайла, Токма не до радости ныне. Покусал он по привычке губу нижнюю, Скрывая вздох сожаления. Не давая возразить сокольничему, наказал. Позови немедля Тиуна, до да заутренне. Исполню княже. Дмитрий пошел в трапезную, но повернулся. Снова шагнул к перилам рундука и обронил сверху. Вместе с ним и ты приди. Исполню княже единым махом. Бринок подымался по красной лестнице княжего терема вместе с Тиуном Никитой Свибловым правителем двора. Сам Свиблов устроился двором у Боровицких ворот. Он тоже держал своего Тиуна, помыкал им порой, а службой своей у великого князя был горд. Сейчас он не догадывался, зачем на утреннее слово зовет князь своего Сокольничего. У Бринка, имевшего два отцовых села, тоже был Тиун. Но то был тиунок, из холопа, входивший в рагожном корзне накидке Тиун Тиуну рознь. Вот Свиблов и одеждой, и помыслами красен самому великому князю нравится советы давать. Недаром в давние годы он, по слухам, ездил в Новгород учиться грамоте вместе с князем Тверским Михаилом. У Бринковского тиуна. Все хозяйственные помыслы и разверстания умещались в одном месте — в шишки на лбу. У Свиблова — в длиннющих свитках, и все это опричь лба. Вот и сейчас свитки эти Никита засунул в рукава и нелепо помахивает ими, будто руки отморозил. На середине лестницы Тюн остановился в одышке, втрое старше Бринка. Приснул недобрым глазом мнительного хозяина, спросил А тебе по что в покое? Велено, загадочно ответил Бринок, и в ответ на тяжелый взгляд Тиуна крепко сжал губы, будто и знал, доскрывал да какую-то тайну от человека, от которого и у князя-то мало тайн. Свиблов недовольно засопел удородный бояришка в княжи покой лезет, да еще нахрапом. На Москве и посильней есть, да до ворот не допущены. А этот. Сверху посыпались гридники, загромыхали ножными мечей по ступеням, Отпущены князем радехоньки. Едва тюны не снесли. Стойте! Решительно остановил Отроков движением руки. Нахмурился недовольно, рассматривая поочередно всех троих. Арефия Квашню, Захарку Тютчева и третьего Егора Патрикеева. Особо дерзок показался Захарка Тютчев. И он ему. «Надо бы подрать уши тебе, а то через меру резво бегаешь». Штаны не потряс? — Потряс. — А как же ты без оных? — А у меня другие есть. — Где? — Дома. Фыркнула гридня, заутирала носы рукавами. — Язык у тебя зело востер. Топору бранну подобен. Не новгородская ли повольщина гуляет в тебе? Тиун ткнул пальцем в живот тючеву. Во мне молоко вчерашнее гуляет, дядька Никита. То, ведомо, после этаких спальников во княжем терему дух вельми тяжел. Вот доведу на невеликому князю, дабы не пускал более этаких спальников, хорь на хоре. А я и сам ответ дам великому князю. У меня, мол, разъеденная раз этака промашка. Вышло, да и то из-за тебя, Тиун. Ну, а меня-то чего приплел? Я на великом лугу вчера молоко испил. Ну, вот те и ну, а коровы те твои там были. Ах ты, бес. А ну, подите в борзи, вот я вас. Гридники осыпались вниз. Старик Свиблов поднялся на рундук и только там осенил себя крестом, оглянулся. На дворе у самых ворот, на вытаившей соломе, на которой зимой во время нашествия Ольгерда спал московский люд, на потемневшей соломе этой гридники затеяли спор и тотчас перешли на кулаки. Квашня двинул тютчеву кулаком в лицо, верно за злой язык, Сам получил в нос и упал тут же. Бренок с Тиуном поглядели сверху. Правильно дерутся. мечи не вынимают, и шапки озим. Пускай. Дмитрий вышел из покоев, одетый по-домашнему, и кожух беловчинный в накидку. Май в тепле что-то долго раскачивался. Прошел в ответную палату, где обыкновенно выслушивал по утрам тиуна постельничего чашника. Палат это хоть и много меньше большой гридницы. В ту три сотни душ набивалось, зато теплее, уютнее, поскольку при тереме ладно прирубнено позади постельного крыльца. Тут в двадцати саженях от покоев, Долго ли перейти покрытому переходу? Зато сердечнее получались разговоры, спокойнее думы с ближними людьми. В полуотворенную дверь Дмитрий видел, как свиблов сразу как вошел с рундука, повернул направо, но прежде ревниво оглядел, как прибрали палавочники спавшие гритники. Нет ли пера, потому что подушек брать сюда не велено, не спать сюда приходит, а лишь придремывать и князя беречь со княгинью. При многие лета тебе, Дмитрий Свет Иванович, — низко поклонился Тиун от самого порога, не одобряя, что Бринок поклонился малым обычаем в пояс. — Садись на лавку, да слушай повелел Дмитрий. Дмитрий прошел к порогу, сам притворил дверь поплотнее. Теперь он был хорошо виден в окрепшем свете разгоравшегося утра. На нем была зеленая шелковая рубаха без опояски, кожух барани висел на плечах вольно, матово поблескивали слегка потертые сапоги зеленой кожи. — А ты чего делал? Кивнул он Бринку на ту же лавку. Гулко раздавался его голос в просторной палате. Слабо пропускали свет следяные оконца, все шесть. Широкие кленовые лавки зеленели со всех сторон тканины шерстяных палавочников, еще не сбитых думными людьми и хорошо пахло свежерубленной сосной от стен, от пола и потолка. Ныне вот какой тебе сказ, Микита Андреевич. Доходные записи ныне нету время разверстывать. Сегодня поутру думу станем думать в палате ответной. Созови мне сюда первостепенных больших бояр. Пусть не разъезжаются после заутрени. Добрынский хвор, Белеутов в отъезжем поле, Гавшин грозился поселом отчиным отъехать по твоему, батюшка, позволению, семена проверять, да городьбу на выпасах глядеть. В прошлом году я ему шею ломал. Понеже городьба его в отчинных землях не По старобытному уставу не по девяти жердей на вересовой вязке, а токма по семи, да и то худо вельми батюшка. Пошли по больших бояр и по ближних. А тысячского Дмитрий не смог погасить порыв нетерпения и закусил губу. Привычка эта у него старая, с молодых ногтей. Теперь, когда подросла борода, не так заметен стал этот нервный покус, а раньше в глаза бил. И мать княгиня Александра то и дело пощелкивала ему пальцем по губам: "Убери зубки, дититка, не кусай губку, на то в мясоец барашек будет". Тысяцкого не надобно. Свиблов передохнул облегченно. Ему даже захотелось подняться с лавки и поклониться князю за одинакие мысли, коими они оба были озарены. Хотелось заговорить о Тысяцком Вильяминове, многое высказать, что наболело у него и у бояр многих. Но постерегся Бринка, только и вымолвил. «Василий Васильевич превыше ветру голову носит». Поджал губы и смиренно чуть скосо, уставился в пол и руки крестом на коленях. Суди, мол, княже, сам, а я свое высказал. Дмитрий не ответил Тиуну Тысяцкий главный военачальник самого большого московского войска, простолюдинного, в которое в тяжелый час вливались все сотни мезенных черных людей, Все гончары, кузнецы, плотники, сапожники, швецы, литейщики, кожемяки. Все, кто не был обельным холопом и не значился собственностью бояр, купцов, церкви, монастырей. То есть весь громадный московский податной круг с городом вливался по приказу Тысяцкого в войско московское, и весь был под началом его, Вильяминова. Его чин высок, освящен самим митрополитом. Так было прежде, так и ныне. Тяжело терпеть рядом столь великую силу князю и боярам. Пятнадцать лет назад кончилось терпение это. И бывшего Тысяцкого нашли после заутренней близ Кремлевской церкви на площади, единого на земле лежащего, в крови и бездыханно то был Тысячский Алексей Хвост, боярин, любимец народа, и народ поднялся на бунт. Не сдержать бы беды старым стенам кремлевским, не убеги, бояре, из Москвы, кто в Новгород, кто на Двину, кто в Рязань. Эти мысли, вновь нахлынувшие на Дмитрия, сейчас не должно было делить ни с кем, и он спокойно ответил. Вельеминов Василий отменно служит, благонравен и спор во делах ратных. Он произнес это медленно, задумчиво, и потому должно быть не очень уверенно. Сейчас он был недоволен не столько вельяминовым, сколько тем, что Тиун вмешивается не в свое дело, ведал бы землею, рухлядью, конюшнею, да иными, маятностями князя? Дмитрий строго спросил. — В табунах ладно ли? Конюхи доводят, на страстной неделе ожеребилось два десятка и семь кобыл. Конюшни теплые, сенов привольно, а овес ведомо остановил его князь. — Как тут не уразуметь про овес, если с осени ранней Все под снегом осталось до половины зимы, а зимой, когда снега неожиданно сошли, много ли убрать довелось? Да и какое-то зерно. И чем Русь Бога прогневила? Только-только означилось журавлиное время, а тут на тебе снег. Скакуны, княжи, как молодые, так и кованные, а также кобылицы-молочницы, съедают ежедень. По табольцу овца. мешок торба. Глядел я на медни конюшни и табуны, на легком выпасе. Все резвы, слава богу, как в прежние годы у отца твоего князя Ивана царствие ему. Забыл, Дмитрий Иванович, свет наш, солнышко красно, ведь кобылка твоя, любимая, ратница, жеребилась ныне. Экой же ты. И молчал, в голове все утро держал, да сбили меня на рундуке окаянные дети, спальники твои из гридни. Принесла матушка белого, как снег жеребчика. Дмитрий в волнении заходил по палате. Давно он ждал, не принесет ли ратница белого коня. Сама она тоже бела, лишь чулочки серые на передних ногах, да яблоко на правом плече. Но до сей поры все приносила пегих. а тут на тебе умница какая, вот радость-то! И на жонки белой я глядел, только яблочко серое на правом плече, как у матери, торопливой тоже с радостью, заражаясь настроением князя заговорил Тиун, но Дмитрий строго напомнил: "Присмотри за кормами, глаз не своди с иккинного кормового, и со всех иных дворов, да накажи всем тиунам сельским строго-настрого, пусть зерно берегут, неровён час голод найдет, Приметы у старых людей не важны". — Исполни, Дмитрий Иванович. Чего в поварне наказать? Доведи чашнику, что дебояре у меня будут трапезничать. У Михаила Архангела ударил полутяжкий колокол, благовестный, мягкий, и тотчас ответили ему в иных кремлевских, а за ними и в других церквах, на Великой улице, на Ильинке, в Замоскворечье и в монастырях. Дмитрий приблизился к концу и увидел в утреннем московском небе черную сеть галок. Любил он колокольный звон, не заполошный по пожарной опаске поднятый, не тревожный набат походный и уж, конечно, не заупокойный перезвон, а вот этот спокойный, плавно текущий над семью холмами его стольного града, многострадального но величавого и славного, родного ему и земле его. «А тысячского позови в вечеру, когда бояре изыдут», — промолвил Дмитрий, не оборачиваясь к Тиуну, но громко, а потом повернулся навстречу поклону и отпустил свиблого кивком. В ответный наступила тишина. По всему надо было собираться к заутренне, а Дмитрий стоял и снова смотрел в оконце, обратясь к Бринку спиной. В углу потрескивала и медленно оплывала в предсмертном пламени уже ненужная свеча, солнце ударило по оконцам терема. — Поди ко мне, Михайло! — послышался голос князя. Бринок осторожно приблизился и остановился в шаге. — Давно я тебя возлюбил, Михайло. Помнится, батюшку хоронили, ты шапку мою носил. А сколько у нас с тобою лесов исхожено, сколько воды намучено, сколько рыбы до зверья изловлено. Вот и решил я ныне. По что тускнет тебе высокольничих? Отныне станешь у меня в мечниках ходить. Спаси тебя, бог княже, уж я на мечниковой службе породею для тебя, любого преломлю и порушу. Он потупился после этих слов, похвальное слово всегда гнило, вспыхнул румянцем на щеках и на лбу, чистым, как у князя да и уши залила краской. Это понравилось Дмитрию. — Я тебя деревней дарю. Благодарствую премного, княже. Только мне не чаша медвяна со двора твоего сытиного нужна, не слава мне дорога, но честь твоя. Ни дела, ни слова худого не услышишь от бренка сироты твоего. Про слово ты, ладно, отрек. Слово со стороны нежданный ветер Михайла. Вон, сколько ныне наедет сюда советчиков. А все надо бы свой ум держать в прохладце. Земля, как и семья, не безнарядьем гинет, а недобрым советом чуждого ей сердца. Бренок стоял по тупе голову, И, обдумывая слова князя, Дмитрий выпростал из-под кожуха руки и приобнял своего мечника. Кожух сполз с плеч. Он поднял его и, волоча за рукав, медленно двинулся к двери, уводя с собой бренка. «Не от добрых предчувствий жалую тебя, Михаила, в мечнике». Мнится мне, что грядут тяжкие дни, и не посторониться от них, не утечь. У растворенной двери на рундук они приостановились. Еле слышен был колокольный звон. Дмитрий постоял, послушал, полуприкрыв глаза, и тихо промолвил. — Вот так бы всегда над Москвою! Этот звон благовестный так бы и слушал, и слушал, не утомясь, вздохнул и покачал головой. Только не в то время народиться довелось. Непокоем исполнена земля наша.